Ланс подавил желание шарахнуть упрямцем магией, запереть в палате и подсовывать еду под дверь. «На всем готовом. Еда, постель и ничего делать не надо. Даже из палаты выходить. Заодно и за сыном присмотрите». Расселять их по разным палатам уже было бессмысленно. Деревенская изба — городской дом. Все в одном помещении, кто на лавках, кто на сундуках, а кто и на печи. Отдельная комната изобретения для богатых. Если отец не переболел в детстве, а проверить это невозможно, наверняка уже заразился». Мужчина почесал в голове. «А кормежка у вас барская, богатая». «Три раза в день». «Эх», — махнул рукой Лаути, «ну тогда не моей пошлите сказать, а то не поверит. Где же это видано, чтоб ни за что кормили?» Ланс улыбнулся. «Значит, мы договорились. Располагайтесь вон на той кровати». «Ладно уж, оговорили. проворчал мужчина. Попрощавшись, Ланс вышел в коридор. «Сможет ли Ула отговорить пациента, если он, выспавшись и устав от безделья, решит отправиться домой?» «Вряд ли. Это в Змийной горе старую гоблиншу знали и уважали все, от мала до велика. А ли чужака она никто».